Передать Лаерте. Пусть она воспитает ее достойной воительницей. Пусть не будет ей никаких послаблений. И да свершится воля богов. Да свершится, сказала Лаерта. Пусть она будет дочерью храма. Как мы назовем новорожденную? Спросила Атосса. Агнесса будет ее имя. Сказала Гилона. И никто не возразил ей. Агнесса чистая, непорочная. Да будет так, заключила Атосса. Совет окончен. Через час вся Фермаскира узнала, Агнесса удочерил святой храм. Никто не сомневался, что она дар богов. И всем хотелось верить, что она дочь богини Иполиты. Лота, выходя из храма, шепнула царице. Попомни мое слово, она принесет нам обеим много бед. Мудрость священной безгранична, сказала Гелона, когда они остались вдвоем Статоссе. Ты сегодня обезоружила царицу. Нельзя натягивать его до бесконечности. Она может порваться. А Атоса улыбнулась. Царица могла бы сейчас испортить все дело. Только вот теперь, когда Лота стала полимархой, нам будет очень трудно. Поживем, увидим. Ты нашла то, что я просила? Она здесь. Види. Спустя несколько минут Гелона ввела в зал женщину. Это была старая и измученная рабыня. Как тебя зовут, женщина? Рутула. Где ты родилась? Далеко в селении Тай. Это «Там!» — старуха махнула рукой. «Знаю. Ты хочешь поехать домой?» «Я больна. Мне не добраться до родных мест. Мы подлечим тебя, увезем в селение Тай. Что я должна сделать?» «Туда поедут наши наездницы. Ты поможешь им поговорить с таянцами?» Нужно найти одного человека. Воля ваша. Мне бы хотелось умереть на родной земле. Ты еще поживешь там, если будешь честный и верный. А пока отдыхай, набирайся сил, иди. Стало быть, предстоит поход? Спросила Гелона, когда Рутулу увели. Да, и если он будет удачным, мы свалим и Лоту, и царицу.